Глава 38. Енина. Володя заказал такси и попросил таксиста отвезти нас в приятное и тихое место. Таксист без лишних разговоров привез нас в небольшой ресторанчик, обставленный будто зал в доме у кого-то из друзей. Низкие мягкие диваны с тканевой обивкой, повсюду торшеры с тканевыми абажурами, на полках много круглых пластинок и старых бумажных книг. Нео-винтаж, оглянулся Владимир. Неплохо, довольно уютно. Что будешь заказывать? Он бросил быстрый взгляд на меня и углубился в изучение меню. Особо ничего не хочется. Меня мама раскормила так, что хватит на полгода вперед. Нужно сказать ей спасибо за твои щечки и блестящий взгляд. Отозвался Владимир, как ни в чем не бывало. Официант принес наш заказ через несколько минут. Я выбрала себе только десерт, шоколадный торт и горячий чай. Владимир заказал себе то же самое, но ни к чему не притронулся. — Меня мама тоже раскормила, — усмехнулся он, — рождественским гусям и ванильными пудингами. Скоро пиджак на спине треснет. Володя не давал скучать за столом, развлекая беседой, И показывая фотографии семейного торжества. Поневоле я вспомнила, что на прошлое Рождество мы летали в Германию все вместе. С родителями Славы и Володи у меня были отстраненные отношения. Мы виделись всего несколько раз, один раз до свадьбы, потом на свадьбе, и на прошлое Рождество. Это еще не все, поправляю я себя, добавляя похороны и 40 дней я возвращаюсь в действительность, заставляя себя не смотреть так часто на лицо Владимира и не задерживаться взглядом на его пальцах. Умелых и очень сильных. В лицо бросается жар. Но вовремя пришедшая мысль о славе проносится по спине холодком, отрезвляя меня. «У меня есть для тебя подарок». Володя тянется в карман пальто и достает коробочку, Затянутую в золотистую оберточную бумагу. Коробочка достаточно большая, размером с мужскую ладонь. Владимир протянул ее мне, зажав руку между своих ладоней. С Новым Годом. Пусть все прошлое останется в прошлом. Я бы очень этого хотел. Спасибо. Я погладила пальцем оберточную бумагу с золотыми звездами. Но не решилась открыть подарок, прямо спросив: Что там? Надежда? Вопросом на вопрос ответил Владимир. Володя, я прикусила губу, понимая, что рассудок начинает плавиться. Вновь все трогается с места и осторожно поставила коробочку на стол, гадая, что там, достаточно тяжелая. Володя покачал головой. Там нет ничего плохого, правда? Но открывай не сейчас. Идет? Откроешь дома, когда будешь одна. Я улыбнулась, по барабанив пальцами по поверхности подарочной упаковки. Мне хотелось бы узнать, что там внутри, и и не хотелось бы. Похоже, мне вообще не стоит ее открывать. Так дольше сохранится ощущение праздника. Решать тебе, усмехнулся Владимир. Но мне кажется, что я обязательно узнаю, когда ты решишься заглянуть внутрь. У Владимира зазвонил телефон. Извини, я отвечу. Брат мужа поднялся из-за стола, отвечая на звонок, и неторопливо пошел прочь. Да, Тамара. Нет. Еще не в городе. Но скоро вернусь. А в чем дело? Ужин? Перенеси его, будь так добра неволе я прислушалась к его разговору, но Владимир отошел на приличное расстояние. Ничего не было слышно. Я повернула голову в его сторону, разглядывая мужской профиль и улыбку, изгибающую губы. Потом поспешно отвела взгляд, чувствуя себя воришкой, когда Владимир повернулся в мою сторону. — Так что ты решила? — невозмутимо спросил он, вернувшись за столик. Насчет чего?» «Да насчет всего. Я же предлагал тебе работу. Вдруг передумала?» «Нет, не передумала. Я и так обязана тебе очень многим. И, Славка...» Владимир махнул рукой. «Нет, подожди», сказала я, внезапно для себя, накрыв его руку своей. «Я на самом деле благодарна тебе за все, что ты сделал для нашей семьи». Владимир накрыл мою руку, похлопав по ней. Слишком много спасибо для одного вечера, Енина. Он перевел взгляд на часы. Сейчас они были у него другие, не те, что он носил обычно. Время пролетело незаметно. Можем возвращаться в аэропорт, если не хотим задержаться здесь надолго. Да, конечно. Я поспешно встала и оделась. Владимир же не торопился, расплачиваясь по счету. Не суетись. Успеем. Я всегда отсчитываю время с запасом. Он окликнул меня горящим взглядом. Не люблю опаздывать. Каждый раз, как ножом по сердцу.